Очередное рождение. Все учения не помогли. Твое сознание как наяву, то вспыхнет, то погаснет. Чувства томят и подгоняют. Ветры и бури гонят. Разъяренные толпы бегут на тебя, готовые растоптать и ты уже не способен их распознать за свои порождения. Сотворенное тобой живет самостоятельно от тебя, сравнимое с тобой по плотности в этом мире, способна разодрать, изувечить, причинить жуткую боль. Если порождение не от дурного в нас, а от добра, то нас захватывает сладкий сон, нежит нас. Очнись, ты еще в сит по борду. Погляди, ты не отбрасываешь тени, и нет твоего отражения в зеркале вот». Очнись, потому что тебе придется воплощаться, и от внимания твоего зависит будущее страдание или радость. Попробуй теперь не войти в дурное чрево, выбрать получше местечко в будущей жизни. Для этого надо, разверстывая дверь чрева, закрыть перед собой. Есть пять способов захлопнуть перед собой дверь чрева и тем самым уберечься от воплощения. Первый способ – запирание двери чрева. Первый способ прост. Противиться потоку, который несет тебя в отверстие весь соберись на противоположном течении твоего очевидного добра. Ведь существование в Бордо ведет нас назад, к рождению, и кармические силы в виде привлекательности, пряника либо кнута всегда нацелены супротив осознания, осмысления, озарения. По этой причине ты всегда будешь прав, в сит по бордо поступая наоборот, заменяя в себе самое сильное чувство во всякое мгновение на противоположное. Если испуган ты, иди навстречу опасности и страху. Если отвратителен тебе облик, обними и приласкай его. Красоту и негу отвергни и оттолкни. Лучше следовать воне, нежели искуситься сладостью аромата. Так и в наших обычных сновидениях во время жизни многое противоположно по смыслу. Отчаяние лучше видеть во сне, чем быть счастливым, а слезы всегда к радости. И его стоит человеку хоть два дня заменить самое сильное в себе качество, но не лучшее, на противоположное, и откроется ему, сразу откроется и воздастся. Увы, никто из тех немногих не выдержал даже двух дней, кто попробовал. Обыкновенный человек просто удаляется после подобного предложения проверки воздаяния. Однако противься смиренно, с верой и без злобы, очисти сознание от всего, кроме одной думы, одной цели – устоять по-доброму, и дверь захлопнется перед тобой». Второй способ закрыть врата чрева. Увидишь мужиков и баб Саитии, не отвлекай их, не обращай их внимания на себя. Отнесись к их близости на твоих глазах, как к близости Саитию Отца и Матери. Задумайся над этим. Доверься им, мысленно предложи им себя. И глубоко искренне попроси у них наставления. Если таким манерам сможешь к ним обратиться с просьбой, закроется дверь чрева, готовая поглотить тебя. Если не закроется, вообрази их соитие Божьим союзом про Отца и про Матери наших. И вновь проси смиренно о помощи. Третий способ. Закрыть чрево двери. Вновь увидишь мужиков и баб, которые совокупляются. Если ты войдешь в чрево сейчас в соответствии с кармической силой, родишься ты лошадью, птицей, собакой или человеком, с носком. В отношении буквальности рождения животным или птицей существует неясность. Похоже, что это нельзя понимать прямо, а скорее так, что людей среди нас Не так много. И в человечьем обличии бродит много зверья. Если суждено тебе быть мужчиной, возненавидишь ты отца и возлюбишь мать. Если женщиной суждено воплотиться, возненавидишь мать и прилепишься к отцу. В миг зачатия ты испытаешь невероятную вспышку внутреннего понимания себя и происходящего. Но очень быстро эта вспышка угаснет. Появившись на свет, ты можешь обнаружить, что ты стал собакой или свиньей, коровой, крабом и так далее. У тебя будет много от физических и умственных поведенческих черт этих существ. Пойми одну. Как только ты почувствуешь, как тянется твоя душа к одному полу и отвращается от другого, перехвати свои чувства, придержи их, остерегись предпочтения, побори тошноту и отвращение и справься с любовной тягой. Ты ведь можешь увидеть, как совокупляются феи и колдуны, Ведьмы и бесы, в одно мгновение, благодаря перекосу чувств и предпочитания, ты можешь родиться в аду или среди бродячих несчастливых духов. Остерегись дурных, брезгливых чувств и отойди от любви. Охлади пристрастие. Одной решимости это сделать достаточно, чтобы захлопнулась перед тобой, готовая затянуть тебя дверь в чрево. Четвертый способ закрыть дверь в чрево. Это урок в управлении мороком. Если ты не сумел преуспеть раньше, Задумайся на миг о том, что все эти парочки в сладком соитии, звуки, картины дали все это морок, иллюзия наваждение, а подобны миражам снам, эхо, отражением в стекле их нет, Хотя мы и видим их, и слышим как отражение в зеркале, само по себе не существует. Чего же их домогаться? Чего и кого бояться? Ты – источник всего. Из тебя возникает и творится вся картинность перед глазами. Даже твое сознание, оно тоже нереально – самонавождение. Ты изображение в стекле, которое ловит само себя. Стоит тебе понять это, ты не войдешь в призывно распахнутую дверь. Она закроется перед глазами и цель достигнута. Книга Бордота Дол учит, что великое несчастье ждет тех, кто поверит в явь этой неяви в ощутимость этой неощутимости, в суть этого несуществования. Однако, подобно сновидению, в котором мы помним себя, нельзя сказать про то, что вокруг нас в сит бордо, что этого нет. Не существует и не, не существует, но есть. И переживается нами. Здесь тайна. Страшным наказанием обещает книга обречь того, кто, понимая несуществование и не суть миров, однако искушается возможностями и сверхъестественными способностями, и волей своей там остается не желает ни спасаться, ни воплощаться. Последнее возможно, если достает силы и оккультного навыка, это путь колдунов и темных магов. Нереален, но есть. Этот мир привлекает многих из духовно развитых своими возможностями творения, И власти. ведь одной мыслью, одним желанием способны существа сид по Бордо любого Бордо лепить дворцы, живых красавиц, ароматы и негу. Многие соблазняются и не хотят двигаться предначертанным путем этой книги учения. Везде существуют инакомыслящие. Дополнительную информацию, ожидающую указа, можно прослушать в приложении. Пятый способ – захлопнуть чрево дверь. Если по-прежнему зияет поджидающая тебя чрево, Это от того, что ты еще в сомнении И принимаешь заявь несуществующие. Сосредоточься на одном На себе Даже разум мой не существует Не будучи рожден, он не может умереть Сознание мое Лишь отражение само себя Ловящееся в стекле Я вода, переливающаяся в воду. Так размышляй, и захлопнется дверь в чрево. Учти, здесь, в Бордо, все обострено, и чувства, и мысли. Мозг необыкновенный ясен, и молитва, просьба в себе заключают силу заклятия простые знаки ясного представления срабатывают как тайный шифр управления и двери открываются, меняется перед глазами вид, злая стихия в миг оборачивается добрым огоньком, или жар удушливый, прохладой, древесной сень. Это мир, где знак и вещь равны.